Глава шестая «Правильно ли я понял, что вас интересует электрочайник?» — промурлыкал продавец в толстовке с надписью «Дом мечты». «Да», — ответил я. И у нас с парнем завязалась беседа. «Сегодня скидка на стиральные машины 20%. Спасибо, с этим у меня проблем нет. Можно купить про запас. Когда прачка сломается, придется покупать ее задорого». Я ищу чайник. СВЧ-печки сегодня на тысячу рублей дешевле. Я пришел за чайником. Все модели электроплит только на один счастливый час потеряли треть цены. Советую брать поскорей. Где можно посмотреть чайники? Продавец понял, что ему попался несговорчивый покупатель и повел меня вглубь магазина, не переставая болтать лучшие фены а также электрощипцы стали еще дешевле у меня нет привычки завивать кудри отбился я хлебопечка обеспечит вас свежим хлебом каждое утро еще вчера она стоила на три тысячи больше чем сегодня я увидел вдали ряды электрочайников и ринулся к ним со скоростью колумба который наконец то после долгого плавания узрел землю продавец не отставал более того Он обогнал меня, притормозил около одного стеллажа и заявил. «Здесь то, что вы хотите. Вот товар, достойный вас». Я скосил глаза на ценник. «Тридцать тысяч». Я осведомился. «Почему такая цена?» У консультанта глаза вспыхнули огнем. «Перед вами чайный музей. Видите панель?» Я кивнул наливаете в бульюар воду и думаете, каким чаем желаете насладиться — зеленым, желтым, красным, черным. Примечание. Бульюар с французского — чайник. Конец примечания. Если вам нравится последний, тогда читаете меню заварки — китайский, японский, индийский, цейлонский и так далее. Допустим, вы предпочитаете горный. Значит, нажимаете на строку Черный, затем на тот вид, что выбрали, и чайник сам нагревает воду до нужной температуры. Вы можете готовить в нем компот и лекарственные травы». Я не понял, что такое бульюар, и остановил торговца. «Спасибо. Мне нужен простой чайник, без затей. Буду только кипятить воду». «Тогда прекрасный вариант слева», — парень обрадовался. «Оригинальный современный дизайн порадует глаза любого члена вашей семьи. Вы испытаете эстетическое удовольствие, глядя на его внешний вид». Я посмотрел на бейджик, который висел на толстовке консультанта. «Вадим, эстетическое удовольствие я получу в Третьяковской галерее, а в ваш магазин пришел за обычным чайником». «Такой я и предлагаю», — зачистил юноша. «Удобнее этого не найдете. Едете домой. На улице холод собачий. Жуть, мрак, мороз. Хочется горяченького. Войдете в квартиру, а там темно. Включаете чайник, а ему нагреться надо. Но с моделью «Аладдин» таких проблем не возникнет. Стоя, как водится в пробке, набираете номер чайника, и когда откроете дверь, вода уже кипит». «Набираю номер чайника?» — опешил я. «У него есть телефон?» Вадим засмеялся. «Люблю покупателей с чувством юмора. Если купите модель «Умный чай» в «Умном доме», я все вам объясню. У вас интернет в квартире есть?» «Да», — пробормотал я. «Тогда нет проблем», — заверил продавец. всего это 20 тысяч за прибор и 60 за установку современного проекта в вашем доме. Ну, согласитесь, всего за 80 тысяч получить...» Я решительно отверг и это предложение. «Нет. До свидания». «Вы куда?» — взвыл парень. «Туда, где можно приобрести простую вещь, способную вскипятить воду», — объяснил я. «Мне нужна только такая и никакая другая». Вадим издал протяжный вздох. «Ладно, сейчас покажу то, что бабульки покупают. Вы любите музыку?» «Я решил, что нам придется идти через весь зал», — Поэтому Вадим решил развлечь меня интересной беседой и ответил да. Какую предпочитаете? Не утихал Вадим. По настроению. Моцарт, Вагнер, Бетховен, порой Губайдулина, Шнитки перечислил я. Нет у меня одного любимого композитора. Битлз, Роллингстоунс, Абба, Пинк Флойд. Кажется, мы пришли в нужное место. Да, не стал спорить провожатый. Обратите внимание на модель справа. Она стоит 10 тысяч. Но сегодня только на один час. Цена упала втрое. Возьмите, не пожалеете». Потом он понизил голос. «Конечно, вы правы. Все эти чайные платформы, варианты с интернетом вообще не нужны. Люди пару раз побалуются, а потом будут использовать их как обычный чайник. Но нас обязывают сначала показать покупателю, что подороже. Часто такая тактика срабатывает. Но вы оказались умнее» поэтому я и привел вас сюда. Возьмите модель, на которую временно снизили цену. У нее гарантия на год, качество хорошее, возвратов и жалоб нет». «Уговорили», — улыбнулся я и отправился к кассе. Уже уходя из магазина с пакетом в руке, я неожиданно вспомнил, как в конце 80-х Элеонора отправила меня, своего юного секретаря, за новым утюгом. В магазине с названием «Свет» я обнаружил пустые полки и мрачную тетку, которая, услышав от покупателя вопрос, где можно купить хороший утюг, рассмеялась и заявила. «В Кремле. У них есть особые торговые точки, а тут нифига нет. Весь товар по талонам». Утюг я тогда нашел во дворе того же магазина. Продавал его мужик в синем халате. Дыша на меня перегаром, он назвал цену, взял деньги, вручил мне коробку, завернутую в газету, и шепнул. «Слышь, я грузчиком здесь работаю. Если чего надо, приходи и проси, чтоб тебе Витю позвали». Я сообщил Норе о неожиданном знакомстве. Она обрадовалась. Виктор добыл Элеоноре фен, вентилятор, щипцы для завивки волос, электрокамин, и все сокрушался, что не может достать холодильник и стиральную машину. Зато он познакомил меня с Еленой из «Гастронома» и Петром, который торговал обувью. Хорошо, что сейчас можно спокойно купить все без талонов. Слова «Где вы это достали?» исчезли из нашего лексикона. Нынче возникли другие проблемы. Стремление торговых работников – Всучить вам нечто неприлично дорогое с массой ненужных функций ну например помесь унитаза с тостером которая может петь служить калькулятором источать аромат свежести и придавать блеск вашим зубам надеюсь что когда-нибудь в магазинах появятся вещи по приемлемой для покупателя цене на коробках которых напишут слово просто просто чайник просто утюг просто фен Просто, без затей и подключения к интернету.